Пятьдесят шестое, февраль десятая. Они тревожат нас мыслями и обращениями, но не просит ничего для себя устремленное огненно сердце. Мысль о других, лишенной личного начала, не содержит в себе элементов астральной оболочки и не засоряет пространство и не отягощает нас. Только безличная мысль может быть, ясно сияющей, и для дальних полетов пригодна она. С дальними мирами соединяет мысль. Но, конечно, эта мысль должна быть сверхличной. В космическом пространстве нет места для малой, земной личности человека. На космический простор выходит мысль, освобожденная от земных притяжений. Освобождает мысль устремлений. Самой сущностью устремления заложен отрыв сознания от окружения текущего момента. Устремленный дух, даже при полной неподвижности тела не связан последним, ибо в духе можно летать. Предвестницей полета духа является устремленная мысль. Облетать мыслью планету значит прокладывать пути для будущих полетов духа. Это условие имеет особое значение после освобождения духа от плотного тела, давая ему крылья. Тонкому телу мысль крылья дает, ибо в тонком мире все движется мыслью, фактически все движется ею, и здесь, в мире плотном, но не так, как там. Инертность плотной материи требует ряд посредников. В огромных машинах, сооружениях и во всем и всяком творчестве человека видите воплощение мысли. Но сколько же предварительных ступеней должно быть пройдено и осуществлено, прежде чем мысль воплотиться в видимую плотную форму. Но все же и здесь двигателем является мысль. Поэтому мысль будем считать основой и от нее исходить. Во всех начинаниях, первичной ступенью их осуществления будет незримая мысль. Это значение мысли надо признать, и признавший понять, что мысли, ее продукты, есть достояние не личное для одного человека, но общечеловеческое. Кристаллизованная, то есть хорошо обдуманная мысль, выпущенная в пространство, становится общим достоянием и благо планете, если население ее наполняет ауру ее созидательно, творческими мыслями высшего порядка. Злые, темные, разрушительные мысли тоже являются общим достоянием, отравляя пространство и заражая ауру Земли. Ответственность за мысли надо понять. ибо время приходит всеобщего утверждения мысли, творящей и особо благоприятных космопространственных условий для ее огненного претворения и приложения к жизни. Цементирование мыслью пространства не есть беспочвенное мечтание, но нужный жизненно-творческий процесс преображения планеты.